Мендер нахмурился и посмотрел на меня. «Я в таких вещах не разбираюсь», — проворчал он. «Ничего не начнется», — сказал я. «Если она погибнет, вернется настоящая Найда. Подобное уже случалось с Джорджем Хансеном, Мэк Девлин и Винтой Бейли». «Как правило, так и бывает», — кивнула Найда, — «за исключением одной детали». Все они были живы в тот момент, когда я вселялась в их тела. Но Найда умерла вследствие серьезной болезни. Именно ее тело я хотела заполучить, поэтому в него и влезла. Найды больше нет. Если я уйду, вы останетесь с трупом». «Ты блефуешь», — заявил я, хотя и припомнил, как Вайол говорила о болезни Найды. «Нет», — покачала головой девушка, — «не блефую». «Неважно», — сказал я и добавил, обращаясь к Мендору. «Ты можешь воспрепятствовать тому, чтобы она покинула это тело и последовала за мной?» «Конечно». «Вот так, Найда», — сказал я. «Я отправляюсь по своим делам, где подвергнусь огромной опасности. При этом я не позволю тебе следовать за мной» и выполнять свой приказ. — Нет! — воскликнула она. — Ты не оставляешь мне другого выбора. Она тяжело вздохнула. — Ты нашел способ заставить меня нарушить один приказ, ради того, чтобы я могла выполнить второй. Очень умно. — Тогда говори то, что я хочу знать. Найда покачала головой. — Я физически не в состоянии это сделать. но кажется, придумала. Я могу доверить тайну третьему лицу, которая также обеспокоена твоей безопасностью. Ты говоришь, если ты на минуту выйдешь из комнаты, я попытаюсь сказать твоему брату то, что не могу объяснить тебе. Я взглянул на Мендера и произнес. Мне надо на минуту выйти. Так я и сделал. Много тревожных мыслей пришло мне в голову, пока я рассматривал висящий на стене гобелен. Мне в последнюю очередь волновало меня и то, что я никогда не говорил ей, что Мендер мой брат. Спустя некоторое время дверь отворилась. Мендер вышел и огляделся по сторонам. Едва я двинулся к нему, он предостерегающе поднял руку. Я замер, а он двинулся мне навстречу, продолжая тревожно оглядываться». — Это дворец Амбера? — поинтересовался он. — Да. Не самое фешенебельное крыло, но здесь я живу.